Шарлотта Хаберзак «Не открывать. Плюется огнем. Издательство «Эксмодетство», Москва, 2022 год. Книгу озвучивает Инга Брик. За два дня до того, как все началось. Мэри весело напевала. Утром еще до завтрака к ней пришел соседский мальчик Нема со своими друзьями Одой и Фредом. Теперь они все вместе сидели в саду и лепили из песка маленькие пирожки. Нема накладывал совком песок в формочки. Фред переворачивал их. Ода украшала пирожки лютиками. Мари стряхнула песок с плюшевой морды дракона, поцеловала его в макушку и стала кормить. Ам-ам-ам! Она уже полюбила плюшевую игрушку, которую так неожиданно подарил ей Нема и назвала ее Драго. Драго был клевый, прямо как Нема. Вообще-то раньше сосед часто вел себя как дурак, но теперь с начала летних каникул все изменилось. Теперь он играл с ней каждый день. Но что это? С улицы донеслось странное звяканье и дребезжание. Мари подняла голову и посмотрела в ту сторону. Возле забора мама поливала гортензии, а за забором появился рыцарь! Настоящий рыцарь на коне! Старинный рыцарь! Немо вскочил и вместе с Одой и Фредом помчался смотреть на рыцаря. Мария отложила драго в сторону и побежала следом за старшими ребятами. Около забора она споткнулась, толкнула маму, Та от неожиданности вскинула шланг и обрызгала рыцаря и коня. Конь заржал и отскочил в сторону. Всадник еле удержался в седле. Мари захихикала, потом повернулась и запрыгала на одной ножке назад. Назад, к Драго. «Ой, вот только где он?» «Драго», — заволновалась Мари. «Драго, где же ты? Где мой дракоша?» Вору пришлось смять пухлую плюшевую игрушку, чтобы она влезла в ящик. Сумрачная улыбка, горько-сладкая, как шоколад, появилась на его лице. Из глотки вырвался гортанный звук. Если бы его услышал кто-то посторонний, то он не смог бы определить, смех это или рыдание. Из уголка глаза выкатилась черная слеза, повисла на кончике носа и капнула на блестящее брюхо дракона. Вор торопливо закрыл крышку. Новые слезы заклеили края посылки. Он нацарапал на ящике странный адрес. Такой же, как всегда, хотя и был уверен, что посылка попадет не туда, куда он хотел. Никому, к черту на рога, в попу мира. Глава первая. Скучнейшие каникулы. Целых три недели Нема никак не мог прийти в себя от досады и злости. Бормоча проклятия, он пролез сквозь дру в заборе в свой сад и направился к террасе, где завтракали его родители. Мария осталась в песочнице. Нема даже не попрощался с ней. Ода с Фредом поплелись за ним. «Целых три недели! Я Мари словно драгоценный алмаз!» — возмущался Нема. «Мы!» — поправил его Фред. «Ни на секунду не выпускал девчонку из виду!» «Мы!» — упрямо повторил Фред. «Часами лепил с ней песочные пирожки, купал ее дурацких кукол и раскрашивал узоры в раскраске!» «Мы!» — не выдержала Иода. «Да-да, ладно, мы!» Нема молча промчался мимо родителей. Фред недовольно поморщился и застонал. Уже не в первый раз Нема слушал Оду, а не его. Но в данный момент это не имело значения. Теперь у них были совсем другие проблемы. Он кратко кивнул родителям Нема и, пройдя следом за друзьями на кухню, селся на один из барных табуретов, стоящих в ряд возле длинной барной стойки. Но мы никак не мог успокоиться. «Целых три недели! Мы опекали Мари словно годовалого младенца!» — причитал он, вынимая из холодильника яйца и бекон. «Но стоило нам отвлечься!» «На крошечное мгновение, всего лишь на минутку, и дракона кто-то украл!» О, Фред кивали с сокрушенным видом. Действительно, хоть волосы на себе рви. Уже три раза этот неведомый вор похищал любимую игрушку у какого-нибудь ребенка и посылал ее в попу мира. Вот только каждый раз посылка приходила к Немо. На этот четвертый раз они решили пойти на хитрость и подарили плюшевого дракона соседской девчонке Марии, решив использовать игрушку как приманку. Они надеялись, что таинственный вор украдет дракона, и они сразу застигнут его на месте преступления. Фред вздохнул. Три недели. Они не отходили от Марини на шаг. Двадцать день ждали, когда, наконец, что-нибудь случится. Нанизывали бусинки на нитку и часами сидели в надувном бассейне. «Это были самые скучные в мире каникулы», — подтвердил он. «Эй, тебе хорошо!» — Немо с грохотом вытащил сковородку из плиты. «Ты хотя бы скоро поедешь с отцом в экстрим-поход». «Ну да, еще и это...» Фред снова вздохнул и нахмурился сильнее. В отличие от Нема он совсем не горел желанием участвовать в таких походах. Спать в палатке, лазить по деревьям и переходить в брод реки — всё это ему совсем не нравилось. Трое друзей уныло замолкли. Нема достала из коробки яйцо и уже хотел разбить его окрайского роды, когда в кухню вошли его родители. «Не забудь положить лук, сынок!» — пропела фрау Пенковский, загружая посудомоечную машину. Нема поморщился от досады. Уже больше недели их семья ела лук. Ничего, кроме лука. И во всех мыслимых вариантах. Луковый пирог, жаркое с луком, луковый крем. Даже к завтраку его родители пекли луковый хлеб с луковым фаршем. Просто в их супермаркете оказалось много лука, и он плохо продавался. Ох, мам, я уже смотреть не могу на этот лук, простонал Нема. И нюхать его! пробормотала Ода. Ей не нравилось, как в последнее время пахла Нема. «Но ведь жалко же выбрасывать хороший лук», — проворчал отец Нема. «Скоро мы его доедим», — успокоила всех фрау Пеньковски. «Осталось всего 50 кило». Она аккуратно вынула из бороды мужа луковое колечко, застрявшее там во время завтрака. Как и все мужчины в нудинге, господин Пеньковский не брился вот уже несколько недель. Готовился к особому городскому празднику. «Э, «Давайте поджарим луковый омлет», — предложил Фред. «Это вкусно». Он схватил луковицу и надрезал ее. Его желудок урчал от голода, ведь ребята встретились в саду Мари еще до завтрака. «Идет!» — Ода положила на сковородку кусочек сливочного масла и поставила ее на плиту. Немо смешал три яйца. «Мы поднимемся ненадолго к крепости», — объявила его мама. «Сегодня фрау Эклер распределяет последние роли для городского праздника. Папа хочет получить роль стражника. Он ведь солидный мужчина». Фрау Пеньковски хихикнула и погладила живот мужа. В прекрасном настроении родители Немо вышли из дома. Едва они закрыли за собой калитку, как Немо пришла в голову новая мысль. «Эй, народ!» — воскликнул он, сверкнув карими глазами. «Теперь ведь нам больше не нужно играть с Мари, и мы тоже можем пойти на городской праздник. Как вы считаете? Пойдемте и мы к крепости!» «О чем ты говоришь?» Фред вытер слезы и высыпал мелко нарубленный лук в горячее масло. «У нас сейчас другие проблемы!» «Неужели нужно вам напоминать, что дракон теперь в руках у вора? Может, в этот самый момент вор колдует над ним, запихивает в ящик и...» «Ой, нет!» — Ода быстро сняла сковородку с плиты, но лук уже подгорел и дымился. «Ничего страшного», — успокоила ее Нема. «У нас полно лука». «Нет, дело не в этом!» — Ода с ужасом посмотрела на него. «Фред прав. В прошлый раз Франц, ах, сам открыл посылку. Теперь ему нельзя этого делать ни в коем случае». Она содрогнулась, представив себе, как на приветливого почтальона выскочит из ящика оживший дракон. «Мы должны его предупредить», — поддержал ее Фред немедленно. «Но где же его искать? Где он может быть в это время?» «Конечно, на горе у крепости», — с довольной усмешкой сказал Нема. «Как и все горожане, он наверняка там».